Глава 9. Зал с посетителями, которых мне надлежало опросить, находился, как и ожидалось, за второй загадочной дверью в нашем офисе. Перед выходом туда я подготовилась. Обыскала все шкафы, нашла стопку с готовыми анкетами для посетителей, стащила со стола у Арьена пластиковую планшетку, чтобы подложить её под листы для более удобного заполнения. И там же прихватила красивую золотистую ручку. Зал выглядел вполне себе неплохо. Вдоль стен стояли кожаные диваны, имелись столики и даже что-то вроде кофейного аппарата. Разглядеть толком, что за аппарат, я не смогла. Перед ним толпился народ. На стене висел рекламный плакат. Дай реальную наводку на нарушителя, получи 3 мешочка с пыльцой Фий в подарок. Судя по количеству посетителей, награда была очень желанной. При моём появлении поднялся шум. Ну наконец-то! Сколько можно! возмущался трухлявый пень с ветками вместо рук и гибкими корнями вместо ног. Совсем чужое время не цените, орали синие коротышки, у которых головные уборы походили на шляпки грибов и были увешаны фонариками. как крыша того города, который я видела через окно в Вильме. Я тут с самого утра торчу. Напирал стоящий на задних лапах толстый кот, ростом чуть выше меня. Безобразие сплошное. Горозил кулаком мужик, у которого от нервов то и дело нос превращался в собачий, а уши злобно шевелились. А я всё это время просто стояла с разинутым ртом, смотрела на всю эту сказочную банду и тихо офигевала. Нет, справедливости ради, люди там тоже были. Да, странновато одетые, но в остальном вполне обычные на вид. Например, неподалёку мялся мужичунка средних лет в жутко мятых пантолонах ядовито-зелёного цвета. И пышнотелая дама в неприлично обтягивающем красном платье с глубоким декольте и шляпе с пером. Встреть я их на улице была бы очень удивлена. А здесь они как-то даже терялись на фоне остальных. Отцепитесь вы от милой девушки. Раздался хрипловатый, бархатистый голос позади, от которого у меня невольно мурашки поползли по коже. Видите, она ещё новенькая тут. Я обернулась и встретила насмешливый и одновременно невероятно томный и тяжёлый взгляд. демона. Настоящего демона в шёлковой рубашке без пуговиц с треугольным вырезом, обнажившим мощную грудь, и кожаных брюках, заправленных в высокие сапоги с золотыми пряжками. На груди пылал здоровенный кулон с огненным камнем. Демонов мне приходилось видеть всего раз, на кухне у Розы. Но, честно сказать, тот экземпляр во всём уступал этому. У этого и плечи были шире, и мышцы внушительнее, и лицо привлекательнее. Нечеловечески симметричное и гармоничное, без единого пятнышка, с еле заметным бронзовым отливом и высокими скулами, с чувственными, насмешливо кривящимися губами, оно буквально пробуждало внутри ворх каких-то неприличных картинок. Чёрные глаза не полыхали огнём. То ли это другой вид демона, то ли вид зрачков зависел от эмоций. Но самое главное рога. Рога у него были намного толще и массивнее, чем у кавалера моей наставницы. Они были чёрные, блестящие и украшенные золотыми кольцами и цепочками. Наезды окружающих стихли. Похоже, с демоном они связываться не хотели. Если рога большие, то и внизу в штанах всё в порядке. Зачем-то вспомнились мне слова розы. Я ещё раз оглядела рога и почувствовала, что заливаюсь краской. Нравится. Рокочущий уточнил демон, неожиданно оказавшись прямо передо мной. Зрачки, которые раньше были чёрными, стали насыщенно багровыми. Ты ведь знаешь, что когда их разглядывают так откровенно, то обычно хотят намекнуть на близость. Он нагло соблазнял меня прямо на виду у целой толпы, и ему как будто совершенно было плевать на чужое мнение. Я тут же опустила взгляд, опасаясь ещё хоть раз мельком посмотреть на рога. Впрочем, это вообще не снизило градуса накала. Краснеешь? хрипловато и с удовольствием протянул демон, пожирая меня взглядом. Какая сладкая и невинная ведьмочка. Мне mm. ещё не приходилось видеть подобного. Настоящий подарок. Как же, кстати, я сюда заглянул. Ты так напряжена. Позволь помочь тебе. Нет, выпалила я, отпрыгивая Получилось слегка истерично, так как у меня почему-то и сомнений не было, что при малейшем намёке он тут же начнёт меня расслаблять прямо здесь. Вы Не надо так. Мне же работать надо. Решило подразнить меня. Хмыкнул он, тут же снова сокращая расстояние. Сопротивление возбуждает. Я не это имела в виду. Вот как давать отпор подобному типу? Он же воодушевляется от каждого слова. Так, спокойно. Вдох, выдох. Представляем себе, что вместо перевозбужденного демона ко мне подкатывает, ну, допустим, зомби-архип. Брррр. Никто вас не дразнил. И извините, что рассматривала рога. Видите ли, я только-только перестала быть человеком и поэтому пока не разобралась в том, что положено и не положено делать. А ещё у меня очень строгий начальник-вампир, который оставил здоровенный список дел. Поэтому уж не примите как личное оскорбление, но мне совсем не до флирта. Нужно делать уйму работы, иначе есть шанс не дожить до вечера. Демон внимательно выслушал меня, жадно глядя при этом на мои губы. Я уж испугалась, что он не понял ни слова, но ошиблась. Ответственный ведимочка с какой-то даже нежностью протянул он: "Твой строгий тон так заводит, но я понял. Запомни, моя прелесть, меня зовут Дархон. Отныне ты можешь в любой момент меня позвать". Если нужна будет помощь или станет одиноко, оплату за услуги я возьму, но так, что тебе это очень понравится. Обещаю. Оплату? Аж охриплы я. Именно так. И запомни, я очень настойчив. Но сейчас боюсь мне придётся уйти. так как еще один твой взгляд, и сдержаться будет невозможно. Он нагло и без малейших сомнений погладил застывшую меня по губам. Хотел сообщить твоему начальству о кое-каких странностях, но лучше пришлю помощника чуть позже. Увидимся совсем скоро, самая сладкая из ведьм. Я об этом непременно позабочусь. Он, полыхнув багровым огнём, исчез, а я осталась красная как рак, вспотевшая с ног до головы и смущённая до невозможности. Как горяч! К счастью, простанала дама в красном, отвлекая на себя внимание. Что он тут вообще делал? Явно же аристократ какой-то. причём влиятельный. Бери выше, фыркнул пень. Украшение на рогах видела? Наверняка из правительственного дворца явился. Пока они это обсуждали, я слегка клемалась и нерешительно пробормотала: "Ну что, начнём? Я сяду э вон там, а вы подходите по очереди". «Да мы тут до завтра будем куковать!» — возмутился кот. Его мохнатый хвост раздраженно метнулся из стороны в сторону. «Вы хоть бы народу нанимали побольше, чтобы быстрее справляться!» «Да, точно!» — стрепенулась я. Коленки еще подрагивали. «А ведь это замечательная идея! Позову помощника!» Давно пора. Вот ведь дурёха, сама не догадалась, пока не сказали, буркнул пушистый грубиян. Я усмехнулась, окончательно приходя в себя и отправилась за помощником. Помощнику уговаривать не пришлось. Узнав, что у него будет шанс официально пообщаться с народом, он воодушевился до крайности. Кроме того, я была абсолютно уверена, Что ж, он-то с его дотошностью и любовью к документам точно будет проводить опросы скрупулёзно, тщательно, не упуская ни одной детали. А вот и мой помощник, радостно провозгласила я, вернувшись к посетителям. В зал смущённо шагнул Архип. Прошу любить и жаловать. Реакция была роскошной. Все дружно очень дружно отпрянули назад. Кто-то с руганью, кто-то с визгом. Дама в красном закатила глаза и как подкушенная рухнула в упорок так, что аж весь зал затрясся. Я же при этом активно делала вид, что не происходит вообще ничего особенного и сухо продолжала выдавать инструкции. Архип будет отвечать за заполнение форм. поскольку у него огромный опыт и самопишущая ручка, которая позволит зафиксировать все показания быстрее, не упуская ничего важного. Мы же не хотим здесь задерживаться и задерживать персонал. Судя по вытянувшимся лицам окружающих, задерживаться они точно не хотели, ни на секунду. Однако ни один не сбежал. Даже пришедшая в себя дама боязливо косясь на Архипа, осталась в зале. Пожалуй, надо всё-таки узнать, чем же так ценна пыльца фей. Выслушав мои указания, воодушевлённый Архип тут же устроился за столиком в углу, и посетители, корчась и стараясь вдыхать через раз, начали выстраиваться в очередь. Расчёт оправдался. Такой продуктивной работы мне видеть ещё не приходилось. Никто не тратил время на ругань, ни лишнюю болтовню. Посетители опасались широко открывать рот и старались как можно чутьчи и быстрее выдать всю необходимую информацию. К счастью для них, самопишущая ручка строчила со страшной скоростью и успевала законспектировать всё сказанное. Иначе им приходилось бы ещё и повторять по нескольку раз. Если в следующий раз соберутся особенно вредные клиенты, надо будет применить такую практику. Мы управились за 20 минут. За всё это время бузить пытался один только пень, который, как видно, не чувствовал запахов, но остальные его чуть не прибили за возникшую задержку, так что он, испугавшись гнева толпы, быстро утихомирился. Я изображала бурную деятельность, носилась по залу, устроила людей и не людей и краем уха слушала доклады посетителей. Одни уверяли, что своими глазами видели какого-то преступника-тролля, которого давно разыскивает наш отдел. Другие жаловались на появление в их городке злобной прожорливой тени, которая выходила на охоту по ночам. Третий докладывали о неоднократном исчезновении граждан в подозрительном леске возле эльфийского пруда. Мне было странно, что они рассказывали об этих сказочных событиях так серьёзно. Конечно, я понимала, что для них это вовсе не сказка, а обычная жизнь, но преступник тролль, прожёрливая тень и эльфийский пруд, дичь какая-то, честное слово. Впрочем, не больше дичь, чем демон Лавелас. из зомби заведующий складом. Наконец последний посетитель поспешно выбежал прочь, и Архип, любовна перебирая стопку анкет, удовлетворенно заключил: Всё. Вот это работа. Обязательно зови ещё, ладно? Конечно, позову. Фух, кофеку хоть можно выпить. Я шагнул к аппарату, И задумчиво прочитала над первой кнопкой Мухоморный фреш. Не советую, хмыкнул Архип. Кофе здесь точно нет. Да и большинство напитков тебе лучше пока не пробовать, а то ты ещё не стала ведьмой до конца. Вдруг навредят. Да уж. А это что? Слизь священной жабы? Я слышал, что она очень бодрит и прочищает голову. В Эль-Тусе ее употребляют намного чаще кофе. Просветил меня зомби. Где? В Эль-Тусе. Эль-Тус — это мир по соседству с нашим. Я-то ведь, пока ни помер и ни восстал, жил там же, где и ты». А эти все люди и нелюди, которых мы сейчас обслуживали, пришли сюда как раз из Эльтуса. Наша контора находится ровно посередине этих двух миров. Ты наверняка видела, где проходит граница. За будкой охранницы озарила меня. А почему все приходят из Эльтуса, из нашего мира не приходят? Бывает, но не часто. У нас магических созданий мало, поэтому обстановка намного спокойнее. Есть особые надзиратели, которые за этим следят, и обо всем докладывают Арьену. А вот обычные люди о нашей конторе и не подозревают. Эль Туз же насыщен магией под завязку. И там наша служба известна каждому. Да и при шестке хватает. Вот и валит народ толпами. А что такое пыльца Фий? Чем она ценится? Очень полезная вещь в хозяйстве. С её помощью кто угодно может оживить неодушевлённые предметы и наделить их особыми свойствами. Есть, конечно, ограничения, но всё равно вещь стоящая. Можно себе хоть живую метлу создать, которая будет у тебя дома без устали мусор выметать. Хоть летучий стул, чтобы из комнаты в комнату перелетать, не вставая с места. А если побольше пыльцы собрать, то можно любой предмет с помощью воображения превратить в нечто совершенно иное. Например, камни в конфеты или деревяшки в золотые слитки. Поэтому за ней так охотятся. Размышляя об этом, я проводила с зомби до склада. Ещё раз заверила, что непременно снова позову его на повеселиться, забрала стопку заполненных анкет и вернулась в офис. «Что, устала?» Ехидненько заметил неугомонно желтоглазый тип. До да уж, с нашими посетителями так просто не сладить. Чуть что не так, они с потрохами саджут. Не бойся, Надеалы, что быстро управишься. Готов спорить и тетне обслужила. Вы что, обычно возились дольше? удивилась я. Сыграть получилось очень натурально. Это ж проще простого. Я уже всё закончила. Главное не расхохотаться при виде их обалдевших лиц. Пожалуй, ради этого стоило потерпеть все неудобства сегодняшнего утра. Ведьма, почти с благоговением произнёс желтоглазый. Вот ведьма.